Интерлюдия четвертая. Япония, Миядзаки, пещера в горах к северу от города. Айджи Цучимикада, Касури Кагамимори. Движение через череду подземных галерей и залов заняло у главы Цучимикада меньше минуты. В отличие от ненаправленного чувства магии, визор давал направление. Вообще, Айджи нарушил с десяток писанных и еще больше неписанных правил экзорцистов в плюс к тем, что уже были нарушены после проникновения в пещеру. Он оторвался от спутников, он двигался в состоянии дикой компрессии восприятия, используя свой внушительный магический потенциал и резерв. Он отгородился барьером тела от внешней среды, блокируя монопотери и потеряв собственную чувствительность. Он делал огромные прыжки, отталкиваясь от стены, сталактитов. Он даже не смотрел, куда и как ложатся барьерные печати. Пару раз чувствительно впечатавшись в стены и один раз в потолок. Обычного человека после такого удара натурально размазало бы. Он успел. Огромная веретенообразная туша, в которой только по коротким лапкам угадывалось что-то вроде разъевшейся до величины небольшого слона ласки, только-только получила от Касури ярким направленным импульсом света из зеркала в глаза, отвлекаясь от упавшего слишком близко кинолога, когда со свистом воткнувшиеся в пол и стены бумажные печати, в этот раз обычные четырехугольники из картона, заключили демона в пятиконечную звезду из светящихся линий. «Пентаграмма печать воли!» Цучимикада выкрикнул название техники не для активации, а чтобы союзники и коллеги услышали и не стали торопиться. Упрощенный вариант стационарного многокомпонентного барьера сработал. Еще бы, если столько энергии влить. Барьерная техника в данном случае работала не как физическая ловушка, а чем-то вроде фокусировщика-резонатора, придавливая то, что можно считать нервной деятельностью духа. Правда, если бы тварь была разумной, Айджи ни за что не стал бы атаковать врага этой печатью. У демона имелся бы неприлично большой шанс на голой воле перебороть комплексную печать мага. Линии пентаграммы вспыхнули, тварь, оказавшаяся внутри, бессильно грянулась об пол. «Айджи?» Касури, видимо, сильно удивилась, но быстро сообразила, как он тут оказался. «Зачем?» «Разделение энергий». Молодого экзорциста заметно потряхивало. Экспресс-спуск по подземелью даром для него не прошел. Услышав название техники, разноглазая Мико не стала ничего переспрашивать. Одним движением швырнуло зеркало во врага. Спутницы и Мико зеркально и совершенно синхронно повторили бросок. Предметы, правда, повели себя не так, как мог бы ожидать сторонний наблюдатель. Пролетев часть зала, зависли вокруг демона, и все. Разве что лежащего демона задергало в ловушке сильнее. Процесс разделения запечатывания энергии продлился почти 5 минут. Все-таки ашка – это фактически потолок развития для большинства энергоформ. Кагамимори даже пришлось сменить зеркало. силы и напряженность ее потока, самого крупного, Грозило разорвать зачарованное стекло, которым можно было как щитом пистолетные пули ловить, без всяких последствий. В визор было прекрасно видно, как исходящая сила меняет свой спектр. Противник до последнего старался удерживать свою силу, отдавая накопленное при поедании собратьев. Демон воды, демон явно воздух, демон-демон... Среди потока разделённых энергий проскользнула единичная полоска тонатогенной маны поглощённого человека. Чуть погодя вторая. На общем фоне выбег спектра не был заметен даже под компрессией. Такие крохи энергии. Однако простенький комп визуализатора их уловил и посчитал. Тактической сетью при помощи планшета рулила Шидо. Видно, Аякаси случайно наткнулся на двуногую добычу и съел просто потому, что само в рот пришло. Айджи ощутил, как начали дрожать линии печати, одновременно с этим задергался выжатый почти в сухую А-класс. Спутники главы первого клана направили стволы автоматов на голову демона и опустили. Кагамимори закончила все в один удар, просто подошла и без замаха расколола гигантский череп голой рукой. Незнакомые, с милой особенностью жриц, младшие Цучимиката, ощутимо дернулись. Зеркало, опустившееся в руки Мико, как-то по-особому блестнуло, запечатывая внутри себя осколки некогда мощной сущности. К потолку потянулся жирный черный дым разлагающейся демонической плоти. Вот так, спокойно и размеренно, как на показательном выступлении на полигоне клана, И никаких героических выкрутасов. Работа. Просто работа. Шеф один средней тяжести. У сержанта только перелом лучевой кости на левой руке. Коротко доложил спутник своему главе. Собака, к сожалению, погибла. Касури до того, внимательно смотрящая в свой главный магический инструмент, оторвалась от своего занятия и подошла. Правда, перед этим она не забыла поправить челку и скептически оглядеть запыленное лицо. «Даже если демон напал на сестру, она отбилась», — сообщила очевидный факт она. В разных глазах зеркальщицы плескалось просто море облегчения и надежды и усилившаяся тревога. «Возможно, она все еще в этой пещере и жива». «Без кинологической группы придется обшаривать все закоулки», — произнес глава группы Цучимикада, прикидывая. Не нужно ли ему вызвать вторую поисковую партию с собакой? — Шидо, выходи на поверхность и отзвонись Якуин, Пусть будет в курсе дела. — Что мне ей говорить? — деловито осведомилась девушка. — Все, что знаешь, и как можно подробнее. И на вопросы отвечай даже на самые странные. Она предсказала о Якасе а -класса. Возможно, уже успела нарыть еще чего. А мне оставь свой комплект печатей. Давай иди уже, пока Хицуги еще кого-нибудь сюда не притащила.